Глава 74. Моральное сопротивление. Ригидность моральных правил. Некоторые клиенты убеждены в том, что требования к себе являются неотъемлемым компонентом ответственности и что их диспутирование и отказ от этих ригидных правил может привести к совершению аморальных поступков. Как замечает Лихи, Долженствования могут составлять идеальное «я» пациента, отказ от которого может означать внутреннюю пустоту, бессмысленность и аморальность. Если клиент считает, что требование – единственное, что удерживает его от совершения безнравственных поступков, можно спросить его о том, придерживается ли он сам или его знакомые таких же жестких стандартов в отношении всего остального, и почему более разумные и реалистичные ожидания, в том числе в форме пожеланий, которые есть у него или у его знакомых, не приводят к моральным выходкам. Терапевт также может побудить клиента провести мысленный эксперимент, спросив его о том, что бы происходило, если бы конкретного морального правила придерживались все люди на планете, и узнать, хотел бы клиент жить в таком идеальном мире. Если клиент придет к выводу, что данное моральное правило является некорректным для всех людей, терапевту важно подвести его к мысли о безответственности применения этого неразумного требования и к самому себе. Помимо этого, терапевт вместе с клиентом могут оценить последствия: эмоциональные, поведенческие, социальные, когнитивные, физиологические и так далее. Следование тому или иному конкретному моральному требованию. Формирование философии «пожелания». Так или иначе, заменив требования на более гибкие пожелания, клиент не только не превратится в злостного нарушителя общественных моральных норм и собственных нравственных принципов, но и по-прежнему будет стремиться их придерживаться, однако уже не потому, что обязан, а потому, что предпочитает и выбирает разумное следование этим ценностям и принципам, прежде всего в собственных интересах. При этом гибкие пожелания, в отличие от жестких требований, не будут создавать панику или самокритику при любом отступлении от этих принципов, равно как и не приведут к равнодушию или попустительству в отношении этих ценностей. Кроме этого, клиент может не хотеть отказываться от своих требований к себе и заменять их на гибкие пожелания в силу того, что принятие негативных, в нравственном плане, аспектов себя, достигаемое за счет гибких предпочтений, может ложно отождествляться им с одобрением этих отрицательных сторон в себе. Однако принятие клиентам даже на самом деле негативных сторон в себе, возможное на основе философии пожелания, дарует гораздо больше возможностей для их изменения. Причем, без избыточных невротических эмоций, в то время как отрицание проблемных сторон собственной жизни, которых с точки зрения человека не должно быть, как правило, ведет лишь к избеганию действий по их изменению и устранению. Гибкий подход к жестким требованиям. Для того, чтобы обойти такое моральное сопротивление клиента, Терапевту необходимо признать важность существования индивидуальных и общественных моральных правил и норм. И заметить, что целью терапии является не нивелирование этических принципов, а диспут долженствований как таковых, поскольку именно требования лежат в основе любых эмоциональных и поведенческих нарушений. Безусловно, если бы все люди придерживались этих правил, то мир был бы лучше. Однако давайте разберемся на самом ли деле эти жесткие правила вам помогают. Такой гибкий подход к оспариванию требований важен потому, что как пишет Лихе, весьма многим клиентам огульное нападение на долженствование кажется наивным, поверхностным и лишь увеличивает их сопротивление изменениям.